96. Когда я вошел в комнату, она подняла глаза и застыла, приоткрыв губы на полусловие. «Боже мой!» — она медленно моргнула, не веря своим глазам. Я тоже пытался осознать происходящее и избавиться от ощущения нереальности этой сцены. Окружающая обстановка превратилась в некий размытый фон вокруг двух центральных персонажей. Несколько секунд потребовалось, чтобы собраться с мыслями и обрести голос. «Это тот, на кого ты работаешь?» «Ты не понимаешь...» — сказала Алекс. «Ты думаешь, что все понял, но это не так?» «Ну что ж...» — вздохнул Бэйн. «Теперь, когда мы разобрались с этим, давайте немного усложним условия игры». Он открыл ящик стола и достал маленький пистолет. Сквозь шум в ушах я слышал обрывки того, что он говорил. «Эд Браун Компакт. Без отдачи. Адаптированная рукоять. Менее трех тысяч долларов». Он направил пистолет на меня. «Перейдем к делу. Не возражаешь? Мне нужна твоя помощь кое в чем». Я все никак не мог прийти в себя, воспринимая окружающий мир как некий коллаж Пистолет на лицо Алекс. Сознание продолжило этот калейдоскоп клочками мыслей и образов. Вырванные страницы дневника, тело брата Франческо на носилках, мертвые книготорговцы. Неужели за всем этим стоит Ричард Бэйн? «Пожалуйста», — повторила Алекс. «Перестань хныкать», — сказал Бэйн. «Как тебе не стыдно?» «Иди к черту», — огрызнулась она. «Алекс», — обратился к ней я, — «скажи мне, что происходит?» «Ты получишь ответы на свои вопросы, когда ответишь на мои». Бэйн приставил пистолет к моей спине, подталкивая меня и Алекс вперед. «Ты сумасшедший», — сказала ему Алекс. «Радость моя! Перестань обзываться! Пожалуйста!» Бэйн провел нас по коридору, затем вниз по лестнице в кабинет. Там он приказал мне взять из тайника ключ, объяснил, как отодвинуть книжный шкаф и открыть хранилище. Когда дверь открылась, он приказал нам войти и щекнул выключателем. Комната залилась светом. Стоя рядом, мы с Алекс хором махнули. Переводя взгляд с одного произведения искусства на другое, я увидел две картины Монна Лиза. Одна висела на стене, другая стояла под ней, на полу. «Господи!» — произнесла Алекс. «Я никогда...» «Нет, ты никогда...» — согласился Бэйн. «Это у меня для личного пользования. Мне потребовалась какая-то секунда, чтобы разглядеть инициалы на Монне Лизе, стоящей на полу. Это была наверняка подделка шадрона. «Все картины крадены?» — спросил я. «Не все. Некоторые получены в обмен, за другие заплачено больше, чем вы можете себе представить». «А чего же? Могу!» — я вспомнил брата Франческо, «Кватроки» и книготорговцев «Скажите, все это доставляет вам удовольствие?» «Ты даже не представляешь, какое!» Бен недобро улыбнулся. «У вас очень хороший вкус». Продолжал я, надеясь заговорить ему зубы и дождаться момента, когда он утратит бдительность. «Согласен», — усмехнулся он, — «но хватит светских бесед. Я хочу знать, какая из этих двух картин является оригиналом». «Если бы я знал ответ на этот вопрос, я был бы богатым человеком». «Но ты ведь знаешь. У тебя страница из дневника Перуджи, где написан секрет Шадрона». «Нет», — сказал я. «Вы ошибаетесь. Эти страницы были вырваны не мной. Если вы следили за мной, вы должны это знать». «Хватит врать!» — крикнул Бэйн, прицеливаясь в меня. «Стреляй!» — произнес я. «Но ты не получишь ответа, если сделаешь это». «Я жду!» Он прищурил глаза, его пистолет был нацелен мне в сердце. «Убив меня, ты ничего не изменишь», — сказал я, пытаясь оценить ситуацию. «Смогу ли я справиться с ним, не убив себя при этом?» Бэйн повернул пистолет. «А если я убью ее? Это для тебя имеет значение?» «Не говори ему ничего», — посоветовала вдруг Алекс. «Он этого не сделает». «А вот посмотрим. Увидим, как он к тебе относится», — предложил Бэйн. «Считай это проверкой. Любит, не любит». «Ты болен», — заметила Алекс. «Но я хотя бы не спал с ним за деньги». «Заткнись», — вскрикнула она, затем обратилась ко мне. «Все совсем иначе». «Так что же это было?» — спросил я, словно мы были вдвоем. «Ты не понимаешь, Люк, я...» «Пожалуйста, выключите эту мелодраму!» Бэйн провел пистолетом по небольшой дуге от головы к сердцу Алекс. «Любит, не любит...» «Так что, Люк, у меня терпение кончается...» «Он меня не любит...» — сказала Алекс Бэйну, как будто пыталась подсказать мне эти слова. «Красотка за красотку...» Продолжал Бэйн, переводя взгляд с Алекс на двух джаконт. «Честный обмен!» «Он этого не сделает!» Вновь обратилась ко мне Алекс. «Поверь, он этого не сделает!» «А вот увидим!» Хмыкнул Бэйн. «Тогда давай!» Сказала она. «Убей меня!» Бэйн поднес пистолет к ее груди, но я видел на его лице то ли сомнение, то ли страх, и рука его дрожала. доли секунды на принятие решения. Тело изогнулось, готовясь к прыжку».